Мысли метались в голове у Алки, как лотерейные шарики в лототроне. Она понимала, что ни один аргумент сейчас на Хантера не подействует, но все-таки попыталась. «Он свинья», — согласилась Алла. «Не о нем речь. Ты кто, Прохор? Сейчас только ты решаешь». «Какую пургу я несу?» — изумилась Алка. Но Хант замер. «Значит, надо бить дальше в эту точку». «Да, он убил Панту». И почти убил Веру. Из-за него надо спасать Димку. Он паук и упырь. Но ты не такой, не убийца. Хантер странно усмехнулся. "Знаешь что?" тихо сказала Алка. "Я не буду больше тебе по ушам ездить. Хочешь стать убийцей становись. Хочешь потом убить себя, пожалуйста. Только не надо делать вид, что тебя заставили. Ты сам всё решил". Лицо Хантера исказилось в болезненной гримасе. Он выдохнул и выронил нож. Кажется, у него внезапно закончились силы. Живи, гнида, произнёс он с трудом. То, что произошло потом, Алка ещё много раз видела в кошмарах. Яков с неожиданным проворством подхватил нож и замахнулся. Не двигаться, полиция. Алка и не думала, что у отца может быть такой громовой голос. Печка в папиной машине работала на полную мощность. Но Алку всё равно знобило, хотя поверх куртки папа напялил на Алку своё пальто, и Валера пытался согреть, обнимая за плечи. Алка смотрела, как бледного Якова в наручниках вывели из подъезда двое полицейских. Папа шёл следом, о чём-то тихо разговаривая с Хантером. Тот ничего не говорил, только кивал. Алкин отец бросил взгляд в сторону своей машины, нахмурился. Пистолет он по-прежнему сжимал в руке. А как ты отцу номер квартиры сказала? спросил Валера, на всякий случай убирая руку с Алкиного плеча. Я так понял, в открытую ты говорить не могла. Когда я сказала: "Вера, привет", безжизненно отозвалась Алка. Он понял, что дело плохо. Говорит: "Ты в опасности, я. Да. Он говорит: "Скажи номер квартиры только непрямым текстом". Я сказала сначала про 2 потом про один. Со второго раза он угадал, что двенадцатая. «Круто!» — восхищенно сказал Валера и спохватился. «А ты как вообще, в норме?» Алка прислушалась к себе и не поняла, в норме ли она. «Слушай», — нахмурилась Алла, «а как он тут вообще оказался, и при чем тут ты?» «Ну, — смутился Валера, — я за тобой следил. Ты такая из больницы вылетела, не в себе. Я испугался». «Анюша?» Возмутилась Алка: "Ты её что, одну бросил?" "Нет, нет", замотал головой Валера. "Как раз её отец пришёл. Я на него оставил, а сам за тобой дошёл досюда, жду". И как-то не по себе стало, решил Сергею Дмитриевичу позвонить. "Ты что, удивилась, Алка? Знаешь имя-отчество моего папы и его номер?" "Теперь он всё про меня знает", ответил за Валеру отец, усаживаясь на место водителя. Позвонил в приёмную управление, поставил всех на уши, сказал, что с тобой беда. Валера виновато вздохнул. Да не вздыхай ты, утешил его Алкин папа. Всё правильно сделал. А теперь поехали пить горячий какао. Ко мне или в кафе? К зёме, сказала Алка. Он в ванне заперт. Папа сунул пистолет в бардачок и тронулся. Пап, спросила Алка с опаской, а пистолет заряжен? Заряжен, кивнул отец. Но на предохранителе. У нас как раз зачёт по стрельбе был. Тут он протяжно вздохнул. Хорошо, стрелять в вашего Якова не пришлось, но всё равно теперь полгода объяснительные писать придётся. Идём, сладко спал, так и не заметив, что надолго оставался в квартире один. Алка ушла умываться на кухню. Там у кофеварки уже хозяин Челхант. Папа и Валера С интересом рассматривали кухонную технику. Прохор, а можно личный вопрос, спросила Алка. "Давай", согласился он. "А тебя, как Яков нашёл?" "В психушке", ответил Хант. "А как?" начала Алка, "но папа наступил ей на ногу, и она прикусила язык". "Да ладно, расскажу", вздохнул Прохор. "Теперь ты уж что?" Он налил себе и остальным кофе, а затем начал: "Я из заложников С этого всё началось. Мы были в торговом центре, приехали купить маме фен на день рождения. Я, сестра и мама. Мы уже были на кассе, как дым напустили, всех на пол уложили. Нас человек 50 было, несколько детей. Но их отпустили быстро. Одна тётка беременная попалась. Её выпустили, а мужа нет. Её выгоняли, она без мужа не хотела. Его убили потом. Она как чувствовала Нас оставили 32 человека. Мы не знали, что за нас хотят. Вокруг ходили парни с автоматами в масках. Мы знали, что мы заложники, больше ничего не знали. Потом ночь, потом утро. А потом что-то случилось. Парни стали злые, стали хватать девчонок, кричать, что всех убьют, а потом начали стрелять. Убили пятерых. Через час ещё пятерых. Ленку убили. «Меня тоже должны были». Тут Хант долго молчал. «Я его зарезал», — продолжил он, «того, кто убил сестру». «А где ты взял нож?» — тихо спросил Сергей Дмитриевич. «У него же и отобрал», — ответил Хант. «Я невменяемый стал, вообще ничего не помню. Нас как раз освобождать начали, там неразбериха началась, все стреляли. Я хотел, чтобы меня убили, специально под пули лез, но не везло» выжил зачем-то. Только потом нож в руке не мог взять, даже смотреть на ножи не мог. Сразу вспоминал, как, ай, неважно. А потом ещё и приступы начались. Я аж задыхался от ярости. Меня изолировали, чтоб никого не убил. Вот в психушке меня Яков и нашёл. Специалист он отличный, помог. А мама жива, спросил Валера. Хантер дёрнулся. Она закрыла меня с собой, когда в меня стреляли, — сказал он. И все, на эту тему я говорить не могу. Прости, — извинился Валера. Сестре было семнадцать, — продолжил Хант. И Яков меня с Пантой познакомил, ей шестнадцать было. Она из детдома, ничего не умела. Я ее вытягивал, она меня. Я ее любил как сестру. Вот Зема, он ее как женщину любил, а я видел в ней Ленку. Узнал, что у Земекис к ней Клинья подбивает морду, ему набил. Зёма к нам позже присоединился. Яков сказал, что мы с Пантой технари, и нам нужен художник. Тут он угадал. Зёма точно не технарь. Ханту хмыльнулся. Короче, надо было Наташку слушать. Она мне давно на Якова жаловалась. Облоко сделала. Я возмущался ужасно. Мы же все подписали контракт что ни один файл с работы никуда не унесём. А Наташка говорила, что мы ей все потом спасибо скажем. Тут у Ханта что-то случилось с голосом, последние слова он почти сипел. Все молчали, пока Прохор откашляется. Если бы я ей поверил, продолжил Хант. Может, она бы и не сломалась. Может, она бы смогла сбежать. Она пыталась несколько раз, но Яков её как-то возвращал всё время цеплял на комплекс вины. Ну ты сама знаешь, как он умеет. Наташка сильнее меня была, я и не рыпался. Я не знал, как я без всего этого выживу. Тут Хант опять замолчал. Я и сейчас не знаю, честно говоря. Алка погладила Хантера по руке. Валера вздохнул. Какое у тебя образование? спросил Алкин папа. Мехмат МГУ, 4 курса. Ого, сказал Валера. Угу, грустно ответил Хант. Пойдёшь доучиваться, сказал Сергей Дмитриевич. Да меня не восстановят уже, вздохнул Прохыр. Восстановят? неожиданно резко сказал Ален Папа. Что они там, не люди, что ли? Из ванной послышались рыдания. Ну всё, атас, Зёма проснулся, вздохнул Хант. Если отходняк со слёз начинается, значит, это часа на 4, и пан ты нет. «Значит так», — сказал Сергей Дмитриевич. «Я сейчас позвоню и вызову наркологическую бригаду. Давайте его дня на три в больницу положим». «Нет», — сказал Хант. «Спокойно», — продолжил Сергей Дмитриевич. «На время. У меня есть знакомый с зав. отделением в наркологии. Я попрошу, чтобы за вашим Димой присмотрели. Прохор, у нас нет другого выхода. Нам еще нужно похороны пережить». Хант отвернулся от всех, и уставился в окно. Я вызываю бригаду, спросил Алке отец. Хант кивнул. Последний вопрос, сказал он, не оборачиваясь, то есть вера в себя не пришла. Нет, вина вода ответила Алка. Я всё выдумала. Тогда я полез в Наташкино облако. Хантер достал смартфон и вышел. Да, протянул папа. Вот, значит, чем ты занимаешься. Ага, кивнула Алка. Плюс экстремальное вождение. А месяц назад попала на обложку таблоида, пыталась физиономию растарапать одной супермодели. Папа неуверенно хохотнул. Ну-ну. Честно-честно. А Лужа собиралась рассказать историю на светском приёме, без подробностей о планах самоубийства, конечно, но тут вернулся хмурый Хантер. "Беда", сказал он. "Пароль не подходит". Зёму увезли, а они всю ночь пытались взломать пароль. Хант вызвал друга-программиста, но и тот ничего не мог сделать. Платный аккаунт разводил он руками с шифрованием. А где аккаунт? Встрепенулся отец Алы. Облако на американском серваке, усмехнулся программист. Туда не дотянетесь. Ладно, попробуем поискать следы пароля на самом ноутике. Вдруг ваша подруга его в файл какой записала. Программиру предъявили осколки ноутбука. Он впал в уныние и полез за отверткой, выковыривать жесткий диск. Отец сдержался до полуночи, потом признался, что ему нужно домой отоспаться. И Алке, кстати, тоже. Алла хотела поспорить, но понимала, что помочь толком не может. Да и денек выдался напряженный, глаза слепались. Из машины папа, кажется, нес ее на руках. По крайней мере, она не помнила, как оказалась в его квартире. Проснулась на удивление рано, не было и 6. Голова была ясная и светлая, а вот спать в одежде она легла зря. Придётся съездить домой и переодеться, подумала Алка. Заодно проверю, как там мать. Тут она вспомнила, что за эти дни ни разу маме не позвонила, и мама тоже ни разу не набрала Алку. А это было уже странно. Домой она попала в начале 8. Звонить не стала, открыла своим ключом В квартире было тихо. "Мам", позвала Аал. На кухне стояла гора грязной посуды. Меня за такое убило бы, подумала Алка. Перед телевизором обнаружилась ещё одна гора посуды, плюс всё было засыпано шелухой от семечек. Мама обнаружилась в спальне. Она лежала в спортивном костюме на постельном белье. А за это убило бы с особой жестокостью, ещё раз подумала Алка. Мам, позвала она. А чего ты на работу не собираешься? Не хочу, ответила мама и отвернулась к стене. "Мам, ты здорова?" спросила Алка. "А тебе какая разница?" вяло огрызнулась мама. "Иди к своему отцу, вы с ним прекрасно спелись, а я тут спокойно сдохну". Где-то в животе у Алки начала пульсировать злость. "Ты же моя мама", сказала Ала. "Ты же моя родная мама, зачем ты мной так тупо манипулируешь?" Это вы все мной манипулируете, всхлипнула мама. Я всю жизнь на вас, никакой благодарности никому не нужна. Всем плевать на мои проблемы. Пархаете как бабочки. У Аллы перед глазами пронеслись события последних суток: самоубийство, попытка самоубийства, Змейке с сорвавшейся с катушек, Хант, который чуть не прирезал Якова, и Яков, который уже почти прирезал Ханта. Суровая жизнь у бабочек. Встала, прикрикнула Алка. Умылась, собралась, пошла на работу. У тебя проблемы? Ха. У тебя нет проблем. Ты здоровая, живая, и близкие у тебя все живы. Развела срач в квартире, смотреть стыдно. Мама в изумлении села. Алка направилась на кухню, кофеварку включить, овсянку залить горячим молоком, посуду пока в мойку, вымыть самое необходимое, стол протереть, мусор вынести. Через 20 минут в кухне появилась бледная мама. Молча села за стол. Алка поставила перед ней кофе и кашу, схватила швабру и протёрла пол. Пока мама ела, перемыла всю посуду. Ты сама поешь, робко сказала мама. Спасибо, что-то не хочется, буркнула Алка, но кофе себе налила и ушла к себе, не в силах смотреть на мамину несчастную физиономию. Механически открыла нотик, разбудила его, полезла в почту. Среди уведомлений из спама она не сразу увидела письмо от Панты. Алк стояла перед помятым хантером, от которого несло кофе, как из старой кофемолки, и читала распечатанное письмо Пантеры. Привет, Алла. Прости, что я сделаю то, что сделаю. Так получилось, но ты точно не виновата. Что бы тебе ни сказал Яков, помни, он нами всеми манипулирует. Я поставила ему жучок и записывала все его душеспасительные речи. Аудиофайлы рассортированы по темам на моем облаке. Пароль я поменяла. Вот новый. Тут Алка сбилась, потому что новый пароль состоял из нескольких десятков символов в хаотическом порядке. Пропусти, пока махнул рукой Хант. Алка благодарно кивнула и продолжила. Только не говори Хантеру, он человек Якова. Ханс даже не улыбнулся. Ещё я оставила на столе свой ноутик с последней, самой важной записью. Там Яков. А Алистало трудно читать, но она взяла себя в руки. Там Яков убивает Веру. Медиапроигрыватель на середине записи, где самое важное. Если Яков с Хантом найдут ноте раньше тебя, не страшно. Запись есть и в облаке. Посмотри сама и подумай, что с этим делать. В любом случае уходи от Якова, пока не поздно. Мне поздно. Меня он держит на крючке. Алка поняла, что у неё дрожит голос. Хант поискал на столе воду, но нашёл только полчашки остывшего кофе. Алка выпила залпом и продолжила: "И последнее, передай Димке, что я его тоже очень люблю. Раньше я ему не говорила, потому что было страшно, а теперь не страшно. Постскриптум: и запомни, ты ни в чём не виновата". Если кто и виноват, то только Яков. Пост-пост-скриптум. Никто не виноват, что я ухожу. Просто я слабак. Я больше не могу. Они помолчали. Давай пароль. Буркнул Хант. Зимекис сидел на койке и смотрел перед собой прозрачным взглядом. Когда Алка его увидела, очень захотела развернуться и на цыпочках выйти, но заставила себя сесть на соседнюю пустую койку. Ну как ты спросила Анна? Гала передол, отчеканил Зёма. Чего? Гала передол, повторил он, не меняя позы, ни интонации. Творит чудеса, ничего не чувствую. Тебе здесь помогут. Алка постаралась вложить в слова побольше уверенности. Ага, сказал Земекис. Промоют, уберут остатки наркотика. Это хорошо. Когда выйду, будет забирать с меньшей дозы. Если бы в голосе Зёмы была хоть капля иронии, Алке не было бы так жутко. Но ты же можешь не употреблять. Могу, а зачем? Зимеки медленно перевёл взгляд на Алку. Как зачем? Чтобы жить. Зимеки пожал плечами. А смысл? Наташки нет. Наташа тебя любила, честное слово. Алка торопливо рылась в сумочке. Где же письмо? А, вот, читай. Изъемике прочитал и равнодушно вернул бумажку. Тем более, сказал он, любила и бросила, смысла нет. А кино? Алка схватилась за соломинку: "Ты же должен снимать кино". Изъемике сморгнул, и Алка поняла, что всё это время он не мигал. "Кино?" В голосе Зёмы появился оттенок сомнения. "Какое кино?" "Любое", чуть не ответила Алка, но тут же поняла, что это слишком абстрактно. "Ну как же?" Она соображала на ходу. «Ты же... А про Веру?» «Вере на кино! Ты же его не до конца смонтировал!» Зимекис наконец улыбнулся. «Да, ничего, фильм мог бы получиться. Обязательно получится!» Алла схватила Зему за вялую руку. «Слушай, Панта, то есть Наташа, очень хотела Вере помочь. Она не успела. Но ты-то должен успеть ради Наташи!» да, Задумчиво ответил Земекис. Это демонтировать надо, а потом, а потом я ещё что-нибудь тебе подсуну, подумала Алка и крепко обняла Земекиса. Он не отреагировал, думая о чём-то своём. После похорон Панты Хантер подошёл к Алке попрощаться. Извини, у меня поезд через час. Зря ты всё-таки на мехмати не восстановился, вздохнула Алка ты умный, был бы учёным. Ой, нет, нахмурился Хант. Говорятся в тензорах после того, что я видел. Нет. Жизнь круче тензоров. Да и уехать хочу подальше от всего этого. Но папа сказал, что ты будешь нужен на суде. Телефон мой есть, пусть звонит. На суд я точно приеду. Ты за могилой приглядывай, ладно, больше ж никому. Мы с Димкой будем приглядывать, с вызовом ответила она. Хантер покачал головой. Ну-ну. Через год пришлю денег, чтоб нормальный памятник поставить. Ну и звони, пиши. А чем ты заниматься-то будешь? Алла поняла, что ей хочется задержать Ханта ещё хоть чуть-чуть. Понятия не имею, беззаботно ответил он. Но что-нибудь придумаю. Я же умный, сама сказала. Ладно, мне правда пора. Он осторожно привлёк к себе Алку и поцеловал её в щёку. У Алки никогда не было брата, но если бы был, вот так бы он ее и целовал. Хантер отпустил Алкины плечи, улыбнулся и зашагал по дорожке. Через пару шагов остановился и обернулся. А ты что делать будешь? Решил и уже. Папа сидел за своим служебным столом при полном параде в полковничьей форме. На удивленный взгляд Алки объяснил, штатский костюм в химчистку сдал. Вот читаю дело вашего Якова. Тот ещё упырь. А ты чего пришла? Надо, ответила Алка, чтобы ты лично пришёл к директору и подписал какие-то бумаги, что знаешь о моём решении уйти из школы и не возражаешь. Папа закатил глаза. А я, между прочим, возражаю. Придумала ерунду. Хоть бы школу закончила, если в вуз идти не хочешь. Пап, Алка издала страдальческий стон. Ты опять 100 раз обговорили уже. От вуза я не отказываюсь, и колечко какое-нибудь закончу, не проблема. Только сначала пойму, чем я заниматься хочу. Папа сердито засопел и достал из стола распечатку. "Да, кстати, вот список работ для тебя, глянь". Алла пробежала глазами первую строчку. "Секретарша?" возмутилась она. "Не просто секретарша, а моя секретарша", поправил отец. Я узнавал в отделе кадров, с 17 лет тебя брать можно, только не на полный день. Нет. Алка вытащила из сумочки ручку и вычеркнула первый пункт списка. Теперь уже папа вздохнул, с ней сбывной тоской. Папочка, с чувством сказала Алка. Я тебя очень люблю. Ты для меня так много сделал, и в последние дни, и вообще. Но если ты будешь меня пасти, я никогда не пойму, чего хочу. Давай, я лучше у тебя дома буду жить, убирать, готовить, поддразнил её папа. "Нет", рассмеялась Алка. "Готовишь ты как бог. Но я могу в магазин ходить, стирать, гладить. Только давай работать я буду отдельно от тебя, хорошо?" Папа опять вздохнул, но теперь во вздохе звучала не тоска, а лёгкая грусть. "Тогда вычёркивай первые 5 пунктов", сказал он. "Нет, 6." Алка вернулась к чтению, но мысли её были далеко. Надо позвонить Баревскому, думала она. Если не убьёт за пропуски, пусть готовит к соревнованиям. Говорят, профессиональные гонщики нехило зарабатывают. И живи ты лучше у мамы, неожиданно сказал отец. Ты ей сейчас нужнее. Мам, пожалуйста, не начинай. Я уже всё решила. Я уже нашла работу. Мама кинула распускать связанные рукав и посмотрела испуганно и недоверчиво. Алла, но это невозможно, быстро возразила она. Что именно невозможно? терпеливо переспросила Алка. Ты не можешь бросить школу в 17 лет. Я, веско ответила Алка, могу. Но такой реакции мама не ожидала. Ты не имеешь права. По закону имею. Мама жалобно заморгала. Но, но как же на работе всё время спрашивают: "Куда ты поступаешь?" Все мамочки подростков за тебя очень переживают. Что я людям скажу? Скажешь, что это не их собачье дело. А мамочки подростков ала поняла, что сейчас будет ругаться матом, а это педагогически неправильно. Поэтому глубоко вдохнула, выдохнула и продолжила: "А из группы этой выйди. Если что, я сама тебе всё объясню. Но тебе надо учиться, не сдавалось, мама. Может быть, пожало причами алка. А может быть и нет. Я поработаю, решу, куда мне хочется, и потом уже пойду в какой-нибудь колледж, если захочу. Что значит если захочу? возмутилась мама. Ты что, собираешься остаться без высшего образования? Алка мысленно сосчитала до 10. Мам Сказала она вкратчиво: "Вот у тебя высшее, да, и ты 20 лет в конторе бумажки перекладываешь. Ты точно этого хотела, когда поступала?" "Ну ты не сравнивай", взвилась мама. "Меня, между прочим, никто не спрашивал, куда я хочу". Алка выразительно молчала. Мне нужно было работать, у семьи не было денег. Молчание Алки стало ещё выразительнее, и время было другое. "Запальчиво сказала мама: Алка улыбнулась. "Ладно, хорошо", сказала она. "Вот ты 5 лет училась на своём экономическом. Тебе на работе хоть что-нибудь из того, что ты учила, пригодилось? Только честно". Мама принялась распускать рукав суд двойным остервенением, хлюпая носом. Алка вздохнула. "Слёзы это тяжёлая артиллерия. Против них все аргументы бессильны". Алка встала, чтобы обнять маму и сказать ей, что всё будет хорошо, но не успела. Это я виновата, придушенным голосом сказала мама и отшвырнула вязание. Я не могу обеспечить тебя. Если бы я нормально зарабатывала, тебе бы не пришлось. Алка от души треснула кулаком по столику. Мама вздрогнула. "Мама", сказала Алка. "А вот теперь серьёзно. Никаких манипуляций, никогда, ни с кем. Это страшно, просто поверь мне. Так можно довести до самоубийства?" Не шути так испуганно, сказала мама. Я не шучу, ответила Алка. У мамы задрожали губы, и Алка наконец обняла её. Давай попробуем просто жить, а? предложила Алка. Когда человек живой это такое счастье. И Алка с мамой хлюпнули на сами синхронно. Вера, солнышко, послушай меня, тихо говорила Алка, сидя на кровати. Я такого насмотрелась за эти дни, что мне кажется, мне уже лет 100. Мы Панту похоронили. Панта это та девчонка с зелёными волосами. Я не знаю, нашла ли она тебя в замке, но она хотела, чтобы ты жила. Она написала, что слабак, что она сдалась сама, чтобы я не думала, что это я виновата. Но я всё равно думаю. Я столько думаю, что у меня скоро голова треснет. Про то, что Панта выбрала умереть. А вот Хантер решил жить. Зёму пока ничего не выбрал, но ему так плохо, что даже сидеть рядом с ним больно. Знаешь, ведь если бы Наташа не боялась, сказала бы ему, что она его любит, может, всё было бы по-другому. Мне кажется, что он тоже считает, что он виноват. Вера, худая, почти прозрачная, вытянулась на кровати. Глаза закрыты, дыхание ровное. Кажется, спит. «Вера, родная, я не знаю, что еще тебе сказать. Сегодня солнышко, Нюшка твоя мне вчера звонила. Вот кто вообще не верит в плохое. Она уверена, что ты скоро вернешься домой. Она уверена, понимаешь? Я ей завидую, я тоже хочу быть уверенной». Алка всмотрелась в Вере на лицо, по которому пробежала легкая судорога. Или показалось? «Ты просто живи, просто реши и живи». Ведь мы ничего не можем сделать. Мы можем попытаться. Мы можем хотеть на тебя повлиять, но всё равно будет только так, как ты захочешь. Вера, ты меня слышишь? Пальцы Веры тихонько сжали ладонь Алки.